Глава 7. Москва, России дочь любима. Где равную тебе сыскать? Дмитриев. Как не любить родной Москвы, Боротинской? Гоненье на Москву. Что значит видеть свет? Где ж лучше? Где нас нет?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 С каким тяжёлым умиленьем я наслаждаюсь дуновеньем в лицо мне вещие весны на лоне сельской тишины. Или мне чужда наслаждение и всё, что радует, живит, всё, что лекует и блестит, наводит скуку и томленье на душу мёртвую давно. И всё ей кажется темно,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 вис на в деревню вас зовёт пора тепла, цветов, работ, погуляний вдохновенных и соблазнительных ночей, в поля, друзья. Скорей, скорей в каретах тяжко нагруженных, долгих или на почтовых киньтесь из-за став городских. И вы, читатель благосклонный, В своей коляске выпесной, о ставке град неугомонный, где веселились вы зимой с моей музой своим равной, пойдёмте слушать шум дубравный над безимённой рекой в деревне, где Евгений мой, отшельник праздный и унылый, ещё недавно жил зимой в соседстве тани молодой, моей мечтательницы милой.